Глава девятая «Ты можешь мне сказать, что это такое было?» Тихо спросил я у девушки, когда мы уже в достаточной мере ушли от игрового клуба. «Это был лидер нашей группировки», – пожала плечами Кайна. «Да, он немного странный, но в целом неплохой человек и смог нас всех объединить». «Мне показалось, или он считает себя главным героем какой-то истории», с сомнением посмотрел я на нее. «Просто эгоцентризм во всей красе», — хмыкнула девушка. «Поверь, родители Вильяма уже успели провести его через многих врачей, и вердикт был всегда примерно один и тот же. По сути, наш глава настолько убежден, что он в игре, что исправить это поможет только тяжелая химия», или другого рода жесткие процедуры. Если же не мешать ему и не спорить с его убеждениями, то в целом Вильям ведет себя по большей части адекватно». «То есть то, что мы видели, можно считать адекватным поведением?» неверяще покачал я головой. «Ты еще молодец, что подыграл ему!» – кивнула Кайна. Пусть он и понимает, что большинство не принимает его точку зрения на этот мир, но к тем, кто понимает, о чем он говорит, Вильям относится более лояльно, чем к остальным. «Ты не переводи тему», – недовольно нахмурился я. «Как вы вообще сделали этого человека своим лидером? Несмотря на его взгляды, он сильнейший из нас, – пожала плечами моя знакомая». Так что решение, кто будет лидером в момент формирования группировки, было очевидным. Да и собрались мы вместе благодаря Вильяму. Он видел у нас необходимых для развития сюжета второстепенных персонажей, соратников главного героя, что помогут ему добраться до финала истории. Может, вы зря потакаете его помешательству». «Есть и более сумасшедшие проявления у мастеров боевых искусств, и никто их не считает такими уж странными, просто чудаковатыми», ответила она это Кайна. «Да и врачи говорили, что со временем это может перерасти в более безобидную форму. Впрочем, ты и сам видел, что Вильям больше увлечен игровым миром, чем пытается навязать свои видения другим, хотя и мог это сделать». «Ну да, ну да», – понимающе кивнул я. «Главный герой не может поступать, как злодей!» «Смотря какой истории главный герой!» Не согласилась со мной девушка. Но в целом верно. Вильям придерживается определенных рамок поведения и не переступает через них. «Безумие какое-то!» Покачал я головой. «Ты обучаешься в последнем приюте, а о его обитателях говорят не менее безумные вещи!» привела новый аргумент она. «И не поспоришь», — вынужден был признать я. У каждого из мастеров был какой-то свой закос. Пусть он и не проявлялся явно и не то чтобы бросался в глаза, вот только стоило пообщаться с ними чуть подольше, как эта необычность только сильнее проявлялась, а потом попросту приходила стадия принятия их ненормальности. «Может, и тут так же было?» Просто я впервые столкнулся с подобным, и поэтому безумие происходящего настолько выбило меня из колеи. Остальные же привыкли к тому, как ведет себя Вильям, и теперь не видели в этом ничего такого уж сильно отличающего его от других людей. В данном случае стоит радоваться, что этому парню повезло с тем, что он не стал изгоем общества и смог обрести товарищей, которые поддерживают его в его взглядах, пусть и не полностью разделяют их. Порой именно принятие этого как нормы было необходимо, чтобы помочь таким необычным людям. Правда, врачам я бы его все-таки показал» а то эта повернутость на играх и превознесение себя как главного героя какой-то истории уж слишком даже для меня. «Думаешь, того, что я сказал, будет достаточно, чтобы изменить решение вашего лидера?» – спросил я после длительного молчания. «Сам видел, что ход его мысли довольно сложно предсказать», – пожала плечами Кайна. Он все может подстроить под свое представление о мире, и порой это приводит к неожиданным результатам, но я действительно впервые за долгое время видела его настолько загруженным новыми идеями. Ты определенно смог сработать как триггер для этой ситуации. Что-то в последнее время мне все чаще кажется, что мои действия приводят к еще большему развитию событий, только ускоряя их течение, покачал я головой. «Может, ты тоже главный герой, но только своей истории?» Подколола меня девушка. «Как правило, на их долю выпадает столько событий». «Не хотелось бы мне быть героем какой-то истории», не согласился я с ней. «Обычно у героев столько проблем, что им жить-то некогда. Все время приходится что-то преодолевать или сражаться с новыми злодеями. Главное, чтобы это была не история ужасов, отметила Кайна. «Вот этого мне еще и не хватало!» Показательно ужаснулся я, чем вызвал взрыв смеха со стороны девушки. Впрочем, я и сам вскоре смеялся. «Да, быть героем хоррора совсем не хотелось. Там происходит столько жути с главными героями, что стоит задаваться вопросом об их адекватности». Вернувшись в Дадзё, я невольно окидывал своих мастеров задумчивым взглядом. Мастер Харанар был полностью сосредоточен на музыке во всех ее проявлениях, дошло до того, что он даже придумал собственную философию, связанную с ритмами жизни и с тем, как можно следовать им или вплетать свой ритм в уже существующий – Мастер Райлин, казалось был вполне обычным человеком, вот только его увлеченность фотографий действительно попахивала манией. С учетом же его возможностей как мастера боевых искусств, то он мог делать такие фотографии, которые больше ни у кого не получались. Мастер Торвар, вот она была полностью сосредоточена на кулинарии, И то, что для этих целей использовала совсем нестандартные ингредиенты, и делала ее увлечение столь особенным. Мастер Дорн видел в камне какие-то образы и воплощал их с помощью ударов своими руками и ногами. При этом он как-то все это не разрушал и мог действовать очень тонко. Из-за его мастерства созданные им фигуры казались будто живыми». Мастер Маками пока выделялась только тем, что постоянно пряталась. Да еще эта манера речи, которая выделяла из всех встреченных мною людей. Мастер Беккер же в целом был самым обычным на их фоне. По крайней мере, он никак себя при мне не проявил и был всего лишь большим, слегка грубоватым мужчиной, если только это и считать странностью на фоне остальных. Хаята Мал, которого все и в том числе я уважительно называли старейшиной, был самой загадочной личностью. Казалось, он постоянно был где-то в стороне от событий, происходящих со мной, но в то же время без его разрешения меня не приняли бы в ученики этого дадзё, но именно с ним были связаны воспоминания моей смерти и возвращения к жизни». Я до сих пор не понимал, на что в самом деле способен дедушка Эйка, но каким-то внутренним чутьем уже понимал, что он здесь самый опасный человек, и лучше его не злить. Вот так посмотришь, и действительно, у всех проживающих в Дадзё последний приюта взрослых были какие-то свои особенности, которые выбивали их из разряда простых обывателей». Может, не так и не права была Кайна, когда говорила, что у их лидера не такое уж особое явление. Просто проявилось оно столь ярко в игровой форме. Но с таким вполне можно жить и даже общаться с ним без того, чтобы сломать мозг. Правда, для последнего в играх все же лучше разбираться, а то в самом деле будто разговариваешь с иностранцем. А ведь Вильям еще не использовал характерный для игроков сленг. Тут уже и я бы его не понял. «О чем задумался Адриан?» Подсела ко мне Эйка, пока я понемногу пил горячий чай и анализировал увиденное. «Да вот, сегодня мне показали, что у нормальности довольно много граней. И стоит ли вообще считать что-то необычным, если для кого-то другого это вполне в порядке нормы?» «Витиевато», — ответил я, — все еще частично пребывая в собственных мыслях. «Вот оно что!» – улыбнулась девушка. «А ведь для кого-то раньше возможности мастеров боевых искусств тоже выходили за грань нормальности. Все же, когда ты едва научился стрелять, например, из лука, встретить человека, который с легкостью мечом отбивает твои стрелы, это может заставить многих посмотреть на жизнь иначе». А уж когда это стали более активно развивать и мастера боевых искусств, перестав скрывать свои возможности, то, думаю, многие решили, что сошли с ума. Да, наверное, это было впечатляющим зрелищем, когда ты привык сражаться армией против армии, а тут против тебя выходит всего один человек, ну пусть даже небольшой отряд поправился я, и вот они выигрывают бой, уничтожая армию, Это действительно должно пошатнуть грани реальности у полководцев и тех, кто наблюдал за этой битвой. «И я про то же», — кивнула Эйка. «Понимание о нормальности разрушается, стоит только увидеть что-то необычное, и в то же время оно со временем становится нормальным и больше не вызывает такого удивления. Поэтому лучше шире смотреть на мир, чтобы для тебя это никогда не стало чем-то, «Из-за чего ты опустишь руки? Да и посмотри на своих наставников!» Указала она рукой на мастера Райлина и мастера Беккера, что сейчас остались в столовой и тихо беседовали друг с другом. «Они никогда не останавливались даже перед самым необычным, что видели на своем пути. Лишь воля играет тут роль. Если она сильна, то ты сможешь преодолеть все в своей жизни». «Ведь та же воля позволяет тебе не сдаваться и совершенствоваться, чтобы сделать следующий шаг». «Воля, говоришь?» — задумчиво повторил я. «Интересно, воля может изменить судьбу?» «Хо, молодой человек! А не слишком ли вам рано говорить о подобных вещах? Позади нас неслышно возник старейшина». Я не стал вскакивать с места, а наоборот, спокойно пододвинул к себе еще одну чашку и налил туда чая с почтением, предлагая его главе Дадзю. Не удивляться таким неожиданным появлением меня приучила мастер Маками, так что я мог даже гордиться своей выдержкой. «Какой учтивый юноша!» — довольно улыбнувшись в бороду произнес старейшина. «И все же, не слишком ли рано говорить о судьбе? Такие речи больше подходят таким старикам, как я. Ты, как всегда, совершенствуешься в искусстве создания чая», — отдал мне заслуженную похвалу он. Просто некоторые знакомства заставили задуматься о том, а все ли так уж предопределено, и есть ли какой-то сценарий событий, которые все равно будут неизбежны, пусть и сам путь к ним может быть довольно извилистым, честно признался я. Вильям очень много напирал на сюжетные арки, и что все идет по сценарию игры, в которой он главный герой, но ведь в своих жизнях все мы главные герои собственных историй. Этот необычный парень, похоже, считал, что у него уже есть определенный сценарий, и то, что должно произойти, все равно произойдет. Тут, правда, задумаешься, насколько все это реально, ведь и саму жизнь он воспринимал как игру. В общем, то еще мозголомка. Некоторые вещи можно понять только с возрастом. После небольшой паузы глубокомысленно проговорил старейшина «Но, как и сказала моя внучка, воля позволяет нам пробивать собственный путь, несмотря на все препятствия. Так что просто знай, что мастера боевых искусств сами владеют своей судьбой и сами выбирают свой путь, куда бы он их ни привел». Все это наши собственные решения и наши ошибки, какими бы печальными они ни были, и это точно не предопределенность. Поэтому, Адриан, наслаждайся жизнью и старайся сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше. Глядишь, так и у кого-то еще появится возможность на лучшую жизнь. Да и все мы так или иначе влияем на других, вплетая наш путь в их. Возможно, временно и незаметно, но все же изменяя их. «Я запомню старейшина». Поднявшись со своего места, благодарно поклонился я. «Это наша задача стариков — давать советы молодежи». Довольно улыбнулся старик. «И все-таки у тебя получается чудесный чай».